Глава двенадцатая. Иголки и нитки. Я мгновенно перенеслась в нашу комнату, в этом мире абсолютно нежилую. Как же мне поскорее проснуться и вернуться обратно? Хоть уши затыкай, чтобы мысль ненароком не выскочила из головы. Впрочем, она засела прочно и не оставляла в покое, заставляя нервничать и метаться в поисках выхода. Сбои в источниках магии совпали с возвращением Асарила в детство. При мне он уничтожил источник, сделав это уверенно, явно не по наитию, а значит, не впервые. И ведь Асарил не маг. Следовательно, что-то дало ему такие возможности. А свойства сережки так и не смогли понять магии, потому что... Потому что что? Они не проявляются в этом мире? Или сережка становится активно, непосредственно при взаимодействии с источником? А если... Я с усилием зажмурила глаза, представляя себе серегу. Прохладный голубой кристалл с многочисленными острыми и тонкими гранями. Как он ложится в мою ладонь, как я надавливаю большим пальцем на острый конец камня, Болезненный укол в палец привел меня в чувство. Я уставилась на сережку, которую сжимала в руке. Настоящая? Но если спящую красавицу укол Аверетино усыпил, то меня, не красавицу, наоборот, разбудил. Или это был не укол? Вокруг меня собрались все. Даже Зум привстал на задних лапах, оперевшись на кровать, посмотреть, что же происходит. Я бы тоже хотела знать, что происходит и почему Тинарис пытается разжать мои пальцы. Разогнуть сведенное от напряжения пальцы мне самой удалось не с первого раза. В моей ладони лежала сережка. «А что, собственно, произошло?» «Это мы должны спросить, что произошло», — Тинарис перевел взгляд с сережки на меня. И что это за такое интересное украшение? А как оно оказалось у меня в руке? И как? Я не знаю, а вы? Представляешь? И мы не знаем. Но вокруг тебя возникло свечение, потом ты поймала что-то в воздухе и намертво сжала в руке. В этот момент мы, как бы сказать, немного заволновались. явление это не рядовое. Даже нечисть твоя прибежала. А зачем ты взяла мою сережку? А Сарил, сонный и непричесанный, тоже не остался в стороне. Мне ее дали на хранение. Ты ведь не собираешься ею воспользоваться? Финриар со своими эльфами стоял чуть в стороне, но, судя по цепкому и почему-то недоброму взгляду, все происходящее от него не ускользнуло. Собираюсь. Думаю, я примерно догадалась, что случилось с Горой и как это исправить. Она не несет в себе ничего хорошего. Покачал головой эльф. У тебя перед глазами пример того, кто пытался ею воспользоваться. Не давая Финриару наговорить здесь чего-нибудь еще, после чего придется объясняться с Тинарисом, я вытащила Светлого на балкон. Двери между балконом и комнатой не имелось. Зато была магического происхождения пленка, прекрасно изолирующая от холода и звуков, но пропускающая воздух. И никакого стекла не надо. «Рассказывайте», — потребовала у эльфа я. «Мне известно немного. Более того, эти сережки давно считались утраченными, а точнее уничтоженными. Столько бед они принесли несколько веков назад, что даже люди, сначала принявшие их за величайший артефакт, побоялись оставить их потомкам. Но я всегда знал, что людям не стоит доверять и был прав, раз часть комплекта сохранилась по сей день. Эльф грустно посмотрел на светлеющее небо. Рассвет в горах? Зрелище необыкновенное, но вряд ли мой собеседник... Любовался прекрасным видом и первыми лучами, пробивающимися из-за скал. «И что делать?» «Вы можете объяснить, что это за сережки и что они могут?» Я ждала ответа, но Фенриар не торопился открывать старые тайны. «Если мне не скажете вы, я спрошу у темных. Может, они охотнее поделятся секретом?» «Ты поставишь на кон...» Жизнь, и не только свою. На кону жизнь всего моего племени. Этого мало? Или для вас орки? Тоже второй сорт, и их можно в расчет не брать? Эти сережки разрывают грань миров и дают контроль над магией. Думаю, ты и сама это поняла. И принц, каким-то образом обнаруживший сережку, тоже разобрался, на что она способна. Вы знаете, как это исправить? Как можно вернуть его обратно? Я не уверен, что оттуда можно вернуться. Фенриар, пожалуйста. Я не могу вытаскивать из вас каждое слово. Эльф снова вздохнул и опустил ушастую голову. Кажется, даже длинные уши поникли, таким расстроенным он выглядел. Выкованы гномами. Этот народ не владеет магией в обычном понимании этого слова. Их ритуалы ближе к шаманизму, но не совсем. Трудно объяснить то, что не до конца понимаешь сам. Эльф невесело улыбнулся. Обе сережки сплавы, которые способен создать только подгорный народ. Их сделали по заказу мага, который пожелал получить ключ-доступ к источникам. Не знаю, как именно ему это удалось и не хочу узнавать. Только люди могут придумать нечто настолько грандиозное и настолько же опасное, а потом так легкомысленно и безответственно отнестись к своему творению. Сережки активировались при помощи зеркал. Создавалась копия человека, вмещающая его сознание, которая и могла находиться в другой реальности. Между телом и сознанием устанавливалась связь, нить, позволяющая перемещаться в обе стороны. Трудно сказать, из-за чего именно, но нить принца разорвалась, навсегда оставив большую его часть на той стороне. Здесь же сохранились только обрывки памяти и остатки навыков. Я медленно переваривала сказанное. Из короткой, явно урезанной истории напрашивалось два глобальных вывода. Первый. Вернуть принцу его вторую, взрослую половину будет сложнее, чем казалось, так как что-то где-то, как обычно, пошло не так. Второй. Что станет со мной, если я попробую повторить его путь? Давайте рассуждать логически, решила не паниковать раньше времени я. Для перехода в другую реальность мне не требуется Сережка. Значит, никакого отражения создавать не придется. Более того, сегодня я без особых проблем смогла перенести украшение туда. Предположим, но можешь ли ты знать, как эта вещь поведет себя в твоих руках? В моих ушах? Хотите сказать? Гхыш, будь серьезнее. Такой спокойный и уравновешенный эльф все-таки не выдержал и прикрикнул на меня. Даже его до канала прям гордость берет. Неужели ты не понимаешь, что можешь не вернуться? И вот что теперь делать? Поджав хвост, помахать ручкой темным и спокойно уйти из города, зная, что внизу в подвалах остались мои соплеменники? Твой брат велел тебе уходить. Привел, ну, очень веский довод светлый. Ой, у меня вечно проблемы с послушанием, отмахнулась я. Значит, ты попробуешь, несмотря на то, что должна помочь принцу. А если не получится? Если не получится, позаботьтесь, пожалуйста, о Луароносе и Ульте. Я без страха уселась на парапет. Ночной сумрак окончательно отступил, передавая права светлому дню. Из-за гор показалось солнце, в долине по-прежнему клубился туман, но и ему недолго осталось. Скоро тепло и свет разгонят всех приспешников мрака. Сегодня ночью я попытаюсь при помощи сережки вернуть магию и жизнь этому месту, Жаль, что тьму Сармандагара не разгонит ничто. Но даже во тьме можно разглядеть крохотные точки белого. Такими для меня были сородичи. Я вытащу их. Во всяком случае, попробую. И, возможно, сейчас мой последний рассвет, но даже такой риск не изменит моего решения. Правда, у меня имеется еще одно незаконченное дело, без которого. Моя душа, в случае чего, будет вынуждена скитаться тут неприкаянная. Видеться с Луароносом мне совсем не хотелось. И дело было даже не в том, что я боялась взглянуть другу или уже бывшему другу в глаза. Просто отлично знала, что там увижу. Темный меня ненавидит. Наверняка эта ушастая бестолочь планировала пафосно умереть во имя Сармандагара, А тут пришла зеленая, и все планы ему поломала. Теперь придется жить еще, а драконе заботится. На последнее я особенно надеялась напирать во время предстоящего разговора. Дескать, спихнул на меня здоровенного ящера и крутись, гхыш, как хочешь. Короче говоря, я была готова ко всем упрекам и обвинениям, придумала множество ответов на всевозможные нападки и решительно зашла в комнату, наблюдая, как светлое выводит из магического сна Луароноса. «Доброе утро!» — улыбнулась я, прекрасно понимая, что для темного оно совсем не доброе. Луаронос очень осторожно, стараясь лишний раз не шевелить спиной, перевернулся на другой бок носом к стене и ничего не ответил. «Ему надо поесть», — сказали светлые почему-то мне. Но я я-то здесь при чем? Это ему надо говорить». «Наказание какое-то. Тот дракона не знала, как накормить. Теперь с эльфом мучиться придется». «Знаешь, Луаронос, я тут не просто так столько пережила и неслась на всех парах, чтобы дать тебе умереть от голода». Ты безусловно. Не рад моей компании, но отделаться от меня сможешь только когда выздоровеешь и уйдешь на своих двоих, и дракона своего с собой заберешь. Ко мне уже один нахлебник пристроился. Зум выглянул из-под моей кровати. Да-да, это я про тебя. Никакой реакции не последовало. Лучше бы орал и сыпал проклятиями, чем игнорировал. Я понимаю, что тебе тяжело пришлось. И это не просто слова сочувствия. Из-за нашего ритуала, братания, я все чувствовала и сама еле дотянула до приезда сюда. Иногда думала, что не выдержу. И теперь мне ужасно хочется побыстрее убраться подальше. Но в подвалах, в соседних камерах с твоей, сидят мои орки, мое племя, мой брательник твой отец поставил условие. Я спасаю от разрушения Сармандагар, а темные отпускают орков. Так что пока тебе придется потерпеть мое общество. И поесть. Как же все сложно. Я встала и пошла к своей кровати, надеясь спокойно посидеть в тишине и в стороне, но не тут-то было. Сколько мы планируем здесь пробыть? Полей без спроса уселся на мою кровать. И вообще, если в начале похода все вели себя культурно, держали дистанцию и соблюдали какие-то условности и правила поведения, то сейчас бесцеремонность некоторых личностей поражала. Охрана, не стесняясь, переодевалась при мне в комнате. Я, как девушка приличная, конечно же, отворачивалась, но сам факт Интересно. Возьмет ли меня в этом мире кто-нибудь замуж после такого? Или здесь подобных условностей нет? Впрочем, мне же принц обещан, так что можно особо не переживать. И если все сложится хорошо, то завтра уйдем. А если плохо? Если плохо, то завтра вы уйдете без меня. А срединные варианты имеются? Как женщина, я думаю, что 50 на 50 или получится, или не получится. Я прикрыла глаза. Столько всего произошло после того, как мы покинули Авардон. Сначала мне казалось, что самое сложное — дойти до столицы, а дальше все как по маслу покатится. А теперь я склоняюсь к мысли, что поход до столицы — это цветочки. Ягодки созрели только сейчас а нам еще к гномам идти. За всеми событиями с темными наша цель пошла, если не по боку, то однозначно сместилась на второй план. Гхыш, мы не можем задерживаться здесь надолго. Если сегодня не получится, то мы с принцем покинем Сармандагар и направимся к гномам. Будем ждать тебя в Фондариане. Черная гора — не лучшее место для принца. Черная гора... Ни для кого не лучшее место, согласилась я. Захватите с собой вот того эльфа. Повозка все равно пустая, в седле он пока вряд ли удержится. Видя сомнения на лице главы охраны, я решила подтолкнуть человека к верному решению. Или Зуму можете взять, чтобы он по Сармандагару не болтался. Посорил с ним, подружился. Нет, лучше эльфа. Он молчаливый и безобидный в нынешнем состоянии. Вы же понимаете, что с ним в комплекте идет дракон. «Выходили мы небольшим отрядом, чтобы не привлекать к себе внимание», — протянул Полей. «А теперь пойдем с темным эльфом, драконом и мелкой нечистью». «Зато не скучно». «С тобой всегда так?» «Только последние несколько недель». До этого я жила тихо и мирно, а еще совсем в другом месте и в нормальном человеческом теле. День прошел быстро, как-то сумбурно и в напряжении, которое разливалось в воздухе. Еще немного, и его концентрация достигнет критического уровня. Желая убежать от взглядов, что бросали на меня все спутники, кроме Луароноса, так и продолжавшего лежать спиной к окружающим, я вышла на балкон. Солнце клонилось к закату. Еще чуть-чуть, и скроется за горами, и долина начнет погружаться в сумрак. Снова выползет из всех щелей туман, и меня вновь позовут на совсем неромантический ужин при свечах. «Надеюсь, ты боишься и волнуешься. Тинарис. Честно удерживавшийся целый день от высказывания своего отношения к моей затее стал рядом. Иначе мне как-то обидно, что я мучаюсь в одиночестве. Поэтому на этот раз ты от меня так легко не отделаешься. Да я и не планирую. Но лучше скажи мне вот что: как сделать так, чтобы в случае успеха темные меня не обманули, а в случае неудачи Беспрепятственно выпустили хотя бы вас. Подвеска, которую ты отдала темному, принадлежит роду. Верни ее и потребуй, чтобы глава рода поклялся лично тебе, что сдержит слово. Только смотри, чтобы формулировки были конкретные и однозначные и содержали фразы «не причинять вреда прямо или косвенно», «отпустить по первому слову» и все в том же духе. А как же клятва на крови, к примеру? Разве она не надежнее? С чего ты взяла? Клятва на крови распространяется только на того, кто ее дал. Клятва главы рода затронет весь род. Так не станет рисковать ни один эльф. Другой вопрос, что ты тоже часть рода. Но если с тобой что-нибудь случится, то тебе будет уже все равно, не так ли? А зачем нужна подвеска? Вечное доказательство клятвы. Других артефактов, способных принять клятву и стать ее носителем, у тебя нет. А подвеска настроена на твою ауру. Уверен, ты и сама хочешь ее вернуть. Интересно, а эльфы согласятся ее вернуть и дать клятву? Проблема в том, что они заинтересованы в своей горе даже больше, чем ты в племени. Может, для вида поупираются? но в итоге согласятся. В конце концов, твоя просьба логична и обоснованна. Ну что ж, попробую. Я понимаю, почему ты это делаешь. Но ты ведь знаешь, что тебе здесь может грозить. И дело не только в спасении наследника. Тин, я не планирую умирать. Даже не надейся, так легко от меня избавиться. Вам меня еще терпеть и терпеть со всеми моими закедонами и суперспособностью собирать всевозможные и невозможные неприятности. «Я рад, что ты решительно настроена», — одобрил маг. «В таком случае мне остается только пожелать тебе удачи. Мы будем ждать твоего возвращения». «За тобой пришли», — выглянул на балкон полей. «Встретимся утром», — улыбнулась я. Провожающий меня взглядами товарищем. Уверена, эта ночь станет непростой не только для меня. Напоследок я бросила взгляд на Луароноса. Он все так же лежал ко всем спиной. Ну и ладно. Шагая по коридору, я отметила, что места не то чтобы различаются, но больше не напоминают запутанные лабиринты. И да, я поняла, как в них ориентируются темные. Магические потоки являлись теми самыми указателями, по которым шли эльфы. А я, даром что невосприимчива к магии, весьма неплохо ее чувствую, пусть и не вижу. Нужную дверь я вычислила сама, а за дверью, за накрытым столом, меня ждал все тот же серолицый тип. На этот раз никаких эффектных появлений и розыгрышей в якобы пустой комнате. Может ли это значить, что со мной стали более честны и отнеслись серьезнее? Посмотрим. Здравствуй, дочь Степей. Надеюсь, у тебя для меня хорошие новости. И вроде сказано с милой улыбкой, но острый пронизывающий взгляд не оставлял сомнений по поводу настроя эльфа. «И стоит мне только попробовать ответить не так, как нужно. Из этого зала я имею все шансы не выйти». «Я тоже надеюсь, что мои новости вас устроят», — совершенно искренне ответила я. «У меня есть предложение, как вернуть магию Сармандагару. Но взамен вы дадите клятву рода, что отпустите меня вместе с друзьями и моими сородичами». «Клятва рода?» Улыбка темного стала еще шире. «Фенриар подсказал. Или в твоей компании есть еще кто-то умный?» «Сама догадалась». «Ну-ну. И подвеску тебе вернуть как вечный гарант?» «Конечно». Вы же говорили, что вам не жалко какой-то безделушки для бедной орки. Бедная орка, говоришь? А не слишком ли у тебя человеческая аура для орки? Да и повадки тоже. Какая аура? О чем вы? Не прикидывайся. Не знаю, почему и за что тебя избрали духи, ведь ты не принадлежишь к своему племени кто прикидывается о чем вы вообще я удивленно захлопала глазами подумывая может для убедительности пальца облизать или лучше оскатерть вытереть ладно мне то в целом все равно но из-за разницы в восприятии магии клятва будет даваться по разному темный внимательно вглядывался в меня явно видя больше и глубже чем простым зрением и намного больше, чем нужно. «И в чем разница?» «Человек восприимчив к магии, а орки нет. Для этого и нужен вечный гарант. Но твоя человеческая аура изменит подвеску под себя и фактически сотрет мою клятву как чужеродный элемент. Видимо, тот, кто давал советы, не знал о твоей маленькой особенности или не учел ее. Итак, Как мне давать клятву? Как человеку, сквозь зубы процедил я. Добился все-таки ответа. Держи. Темный кинул мне через стол подвеску, которую я на автомате поймала. Послужит закрепителем, если вдруг твоя орочая часть натуры взбунтуется. Я сжала камень Понимая, что как бы ни смотрелась эта подачка со стороны, второй раз отдать его не смогу. Мерцающие разноцветные камни так напоминали звезды. Клянусь сдержать обещание и отпустить орков, если ты возродишь магию Сармандагара. И всех, кто пришел со мной, если у меня не получится и не препятствовать уходу светлых эльфов и людей. А также дракона Ульта и темного эльфа Луароноса. «И этих двоих задерживать не собираюсь», — подтвердил эльф. Что последует дальше, я догадывалась, поэтому, когда налетел ветер и задул немногочисленные свечи, решила не пугаться. Но ушли секунды, а зажигать свет заново Никто не спешил. И в этот момент стало как-то не по себе. Я нащупала на столе нож, но самое неприятное, что никаких звуков, выдававших хотя бы местоположение темного, мой чуткий слух не улавливал. Зато у меня имелось чутье чутье на опасность, на врага, на незримое присутствие рядом. А еще. Были отличные инстинкты, когда спинной мозг дает команду действовать, и резкий пружинистый подъем сливается в одно движение с замахом руки, так быстро все происходит, так быстро, что эльф, наконец удосужившийся зажечь свет, едва успевает отскочить. «А ты не промах», — похвалил темный, не спеша сокращать дистанцию и мне стало искренне жаль, что не смогла его хоть чуточку задеть. Могла бы списать на расшалившиеся нервы и боязнь темноты. Если культурная программа на вечер закончена, я бы хотела приступить непосредственно к операции по спасению горы. Неужели ты во второй раз не попробуешь ничего из наших блюд? Я осторожно от греха подальше положила нож на стол, А то воспользуюсь им случайно не по прямому назначению, объясняя потом, что это инстинкты взыграли в ответ на провокацию. Спасибо. Не голодная. Как знаешь. Тебя проводят обратно в комнату. Не надо в комнату. У меня там сплошные паникеры. Лучше ближе к вершине. В таком случае я распоряжусь, чтобы тебя проводили наверх я неуверенно взглянула на свои голые руки. Нет, я, конечно, морозоустойчивая, но не настолько же. Там магический изолирующий купол. Он защитит от холода и ветра. Я вспомнила абсолютно чистую площадку. Ни льдинки, ни снежинки. Теперь все понятно. И помни, судьба орков находится в твоих руках. Спасибо, что напомнили, а то я подзабыла о такой мелочи. Всегда проще достигать чего-либо, когда имеется четкая цель. Без цели путь становится в два раза длиннее. Я желаю тебе найти свою цель и не терять. И надеюсь, что это наша последняя встреча». «Как он мог?» «Это моя фраза, я хотела ее сказать». Но темный развернулся и вышел, а я, не тратясь на ненужные слова прощания, направилась к противоположной двери. Ну что ж, хоть в чем-то наши желания совпадают. Ожидающие у двери двое из ларца без каких-либо слов повели меня наверх. Подъем получился долгий. Наверное, прошло больше часа, прежде чем мы подошли к широкой лестнице. Один из эльфов коснулся ничем не примечательного участка стены, и на потолке в конце лестницы начал открываться люк. Не дожидаясь, пока движущаяся плита остановится, я взбежала по ступеням на виденную во сне площадку. Плита вновь встала на место, отрезав дорогу назад. Здесь и правда было тепло. Защитный купол наподобие двери на балкон в нашей комнате, действовал. На гладкой поверхности пола не найти даже стыка от люка вниз. Следов магии я и подавно не видела, пусть и чувствовала. Пальцы покалывала при прикосновении к камню. Ну что же, начнем смертельный номер. Сойдет ли отдающий в ушах пульс за барабанную дробь? Я села по-турецки на пол и прикрыла глаза. Мне надо успокоиться и перейти в другую реальность. Вроде ничего сложного или тем более невыполнимого. Оттуда я призову сережку, надену и стану повелительницей мира. Так посерьезней, Кхыш, у тебя тут сложнейшая задача. Это все нервишки шалят. Доконает меня здесь раньше, чем я успею кого-то спасти. Жаль, тот замечательный снотворный отвар не догадалась у эльфов взять. Или я вчера его весь выхлебала? Не предусмотрительно, конечно. Как теперь засыпать? Я вздохнула и открыла глаза, чтобы сразу закрыть и открыть заново. Не померещилась. Вокруг меня вверх уходила магия. Купола не было. Никого и ничего не было в этом пустом мире. Получилось. Наверное, это судьба или просто вмешательство духов, к которому я уже привыкла. А если кто-то вмешался, то пусть теперь помогает. Но, конечно, спасение утопающих всегда являлось задачей самих утопающих. Поэтому действуем по первоначальному плану. Сережка. Я снова вспомнила необычное украшение, красивое и опасное, представила холодный, длинный тонкий камень, ложащийся в ладонь, как стилет. Момент, когда ощущения из фантазии превратились в реальность, я снова упустила. Просто поняла, что Сережка — крепко зажата у меня в кулаке. Ловкость рук и никакого мошенничества. Желания надевать украшения я в себе не чувствовала, так что против воли вытащила из левого уха нижнее кольцо и вставила серьгу. И вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Все магические потоки, утекающие из горы, потянулись ко мне. Чужеродная сила не просто подчинялась, а она, как домашний зверь, просилась в руки и ластилась. И не только с горы. Я чувствовала все источники, каждый в этом мире, и к каждому могла прикоснуться. Могла взять силу одного и перенаправить в другой или вообще создать совершенно новый. Лишить магии одних и наделить ею других боги и духи разве можно давать такую власть человеку но сейчас эта власть в моих руках и я должна использовать ее с умом потоки магии легко дающиеся в руки никак не хотели делать то что мне от них нужно видимо разорвавшие нити силы постарался на славу и магия как однажды изменившая русло река не желала возвращаться на исходное место. Ну что ж, и это поправимо. Ведь в этом мире есть не только магия, но и духи. Я посмотрела на небо. Вот они, зажженные мною в небесном танце звезды. Не знаю, видит ли их кто-то еще, или они сияют ярче только для меня, Но мы уже подружились, не так ли? Я дотронулась до одной светящейся во тьме точки, и она отозвалась, как светлячок, слетев ко мне в ладонь. Осторожно, переложила ее в левую руку и потянулась за следующей. Так, через несколько минут в моей руке оказалась целая горсть света. Боясь расплескать, я накрыла ее второй рукой и так, есть. Нити магии, которые мне не удается закрепить руками. Но на каждую нить найдется своя игла. И свет в ладонях обретает форму. Длинная иголка с широким ушком, крепко зажата между пальцами, и я подхватываю ближайшую нить. Вот и первый стежок. Магия снова идет в нужном направлении. А затем ловим следующую нить — Когда я взяла единственную оставшуюся нитку чистой магии, рассвет окончательно вытеснил ночь, погасив на небе последнюю звезду. Я продела нить в иглу. Теперь следовало закрепить всю работу, чтобы не поехала. Плотно опутав все нити, создав интересное плетение, я задумалась, что делать дальше? Логично завязать такой узел, который не развяжется и не ослабнет со временем. На века. Да вот только разъедающее изнутри червоточина останавливала от последнего штриха в моей картине. Темный эльф поклялся, что отпустит всех. Но сдержит ли слово? А если не он, а кто-то другой из серокожего народа решит нам навредить? Да и словесность не самая сильная моя черта. Кто знает, что именно я упустила, принимая клятву? Нет, страховка точно не повредит. Одно украшение я уже вытащила из другого мира. Сережка раскачивалась в ухе, вторя моим движением. Попытаю удачу еще раз. В итоге даже пытать никого не пришлось. Я запустила руку в карман. Подвеска лежала там, как я ее и убрала после ужина. Я перекинула цепочку, снова почувствовав камень между ключиц. Как он сливался с моей аурой. Тоже чувствовала. Все легче, невесомей и роднее становился мой талисман. «Поможешь мне?» — спросила у камня я. Мелкие, впаянные в него камушки, ответили мне блеском, скользнувшего первого солнечного луча. Клятва эльфа никуда не делась, создав причудливый узор-оттиск на моей ауре. Он брал начало отметки духов и шел по плечу, заканчиваясь последним завитком на самом камне. Я осторожно подцепила завиток, взяла конец магической нити Сармандагара и связала вместе клятву себя и магию темных эльфов. После моей смерти камень вернется сюда, чтобы стать частью защитного плетения, а пока... Пока я всегда могу дернуть за веревочку и разорвать все потоки, да так, что источник, как вулкан, сначала разойдется, а затем потухнет уже окончательно. Клятва — это хорошо но грамотная подстраховка, замешанная на шантаже, все-таки лучше и надежнее. Теперь точно все. Моя звездная игла растаяла, превратившись в светящуюся лужицу, на глазах исчезнувшую под восходящим солнцем. Я бессила опустилась на каменный пол и откинулась, оперевшись о высокий бортик. Ну и ночка у меня выдалась. Давненько я не держала в руках нитку с иголкой. Наверное, со времен уроков труда в школе, а может и больше. Воспоминания размываются. Кажется, что все это — школа, человеческая жизнь — было не со мной или не было вообще, и не поймешь уже. Эх, пора возвращаться в реальный мир. А то мысли странные начинают в голову лезть. Только чуть-чуть посижу, соберу себя в кучу и вернусь. Здесь так спокойно и тихо. Я открыла глаза чуть раньше, чем услышала. Постороннее присутствие ощущается особенно ярко, если в этом мире так мало живых. Всего двое. Такой знакомый взгляд голубых глаз и одно слово на выдохе, Смесь удивления, неверия и надежды. Гхыш! Этого следовало ожидать после того, что за магическую бурю я здесь устроила. Тот, кто управляет источниками сам, просто не мог не почувствовать. «Привет!» — осорил.